Глава двадцать вторая. Второй ярус. Кафе Серый Вирф. «На пару часов терминал есть свободные мелочки?» Добродушно улыбаясь, спросил Билл Стэкман у миловидной девушки-администратора. В столь поздний час почти все терминалы были свободны, и девица красноречиво обвела глазами пустой зал. «Давайте карту, дедуля, и выбирайте любой на ваш вкус». Наконец ответила девушка. «Видишь ли, какое дело, дорогуша?» Виновато поскреб блестящую лысину Билл, прекрасно знавший принципы работы собственной организации. «Сегодня так торопился, что забыл ее на работе. Наличкой можно или у вас это не принято?» Даже так Стакман сильно рисковал. «Отследить его перемещение при необходимости не составит труда». Система безопасности Майндшторма была заточена именно на такие задачи. И пусть старый безопасник сознательно выбрал самый глухой угол второго яруса, где камер было значительно меньше, вероятность попасть в объектив недремлющей системы была почти стопроцентной. «Но я не знаю», — стрельнув глазами по сторонам, с сомнением произнесла сотрудница кафе. «До закрытия совсем мало времени осталось. Если только по двойному тарифу провести смогу, но вы лучше завтра приходите, когда начальник вернется». «Ну, что делать?» Притворно вздохнул Билл и вытащил из кармана тощую стопку банкнот. «По двойному так по двойному. Годовщину у меня завтра, а подарок жене так и не выбрал». «Бывает». Безразлично пожал плечами администратор. «С вас две единицы». Кофе за счет заведения. Спасибо, дорогая. Радостно улыбнулся Билл. От непривычного действия мышцы лица чуть не свело судорогой, но Стакман справился. Куда идти? Да за любой садитесь. Потеряв интерес к гостю, ответила девушка. Купюры аккуратно легли под стойку. Что запись о его визите не появится в системе учета кафе, можно было не беспокоиться. Стакман уселся в самом центре помещения. наметанным глазом моментально выделив мертвую зону местных камер. Крохотный диск генератора случайных адресов незаметно лег на поверхность терминала и бил, размел замерзшие от вечерней прохлады пальцы. Для начала он честно прошерстил пару десятков виртуальных магазинов, разглядывая всевозможные варианты подарка для несуществующей супруги и, только убедившись в исправной работе самодельной глушилки, перешел к делу. Вайюр. Еле слышно пробормотал безопасник. Что же это такое? Несколько сотен разнонаправленных запросов в сеть не дали никаких результатов. Система предлагала массу похожих названий, но ничего общего ни с едой, ни с первым ярусом у них не было. Как успехи? Неожиданно спросила откуда-то сбоку сотрудница кафе. Бил невозмутимо выбил дробь по виртуальной клавиатуре и на экране появилось изображение какого то уродливого фикуса смотрите какую красоту нашел гордо заявил Стакман. своеобразно хмыкнулая девушка брезгливо рассматривая уродливое растение ваш кофе спасибо милочки с улыбкой ответил билл вы просто золото обязательно оставлю отзыв о вашем чудесном сервисе не стоит Тут же ответила администратор и направилась обратно за стойку. «Удачных покупок!» «Спасибо!» — бодро ответил Стакман и вернулся к прерванной работе. В этот момент внизу экрана всплыло сообщение из ленты новостей. «Бандитский беспредел на первом ярусе!» — гласил заголовок, и любопытство пожилого безопасника взяло верх, Он кликнул на ссылку и углубился в чтение. В одном из районов первого яруса сегодня произошел очередной инцидент с участием уличных банд. Кровавая бойня длилась несколько часов. На место прибыли сотрудники местного отделения органов правопорядка. Операцию возглавил лично начальник отделения Роберт Корсон. Благодаря своевременным и жестким действиям полицейским удалось прекратить беспредел и урегулировать ситуации. Благодаря продуманному руководству офицера Курсона удалось избежать жертв со стороны сил правопорядка. Численный состав и имена погибших со стороны бандформирований уточняются. Все это сопровождалось красочными фотографиями с места событий. Разбитая техника бандитов и длинный ряд бело-голубых флаеров местных копов были сняты со всех возможных ракурсов. Напряженные лица людей, дымящиеся остовы флаеров, складывалось впечатление, что бандиты развязали настоящую войну. Как этот Корсен при этом умудрился не потерять ни одного человека осталось для Стакмана полнейшей загадкой. Дальше шло перечисление заслуг местного отдела правопорядка и его начальника, а в самом конце статьи стояло еще одно фото, на котором старый безопасник завис на долгие три минуты. Истинные причины беспорядков пока уточняются, но по предварительным данным, главным камнем преткновения послужила женщина. Нам неизвестно, какую именно информацию она принесла бандитам, но бои начались сразу после ее появления. гласила подпись под этим фото. «Милли», — хрипло пробормотал Билл, пытаясь коснуться голографического дисплея. «Нашлась внучка». «Первый ярус. Офис колоды хаоса». «Недвижимость», — неожиданно произнесла Кэти. «Ты именно поэтому начал всю эту кашу с отелем Ника. С самого начала ты даже не думал использовать частицу». Какая нахрен недвижимость? Удивленно повернулся к ней Джейсон. Я не для того всю жизнь купался в дерьме, чтобы стоять за стойкой и улыбаться каждому ублюдку, который притащил в гостиницу дешевую шлюху. Пусть этим цепни занимаются, а я спокойно соберусь с них свою долю. А сколько твоя доля, Джейсон? Сложив руки на животе, спросил я: Не зря я столько возился с девчонкой. Она почти сразу сумела выделить суть. По-разному. Пожал плечами Джокер. Где-то пять, а где-то и все десять процентов. От многого зависит. Ты ведь хорошо считаешь? Поинтересовался я. Давай продолжим фантазировать. Исходные данные те же. Два года. Тебя вынесли, но ты выжил. Изменим только один параметр. Инвестиции. Скажем, шестьдесят процентов дохода банды уходит на выкуп недвижимости и бизнеса на твоей территории. Что получится? хрен его знает!» Неуверенно пожал плечами главарь колоды. «За два года, да если нормально впрячься, если предварительно засрать бизнес откатами и наездами...» Он серьезно задумался и замолчал. Джейсон был далеко не глупым человеком, цифры начали поглощать его с невероятной скоростью. Большие цифры. Торопиться мне было некуда, и я спокойно ждал, пока Джокер придет к нужным выводам. «Да фига!» Наконец произнес он и удивленно посмотрел на меня. «Но так не принято. Цепь не работает, а мы берем свою долю. Это закон». «Не принято кем?» Насмешливо спросила Кэтрин. «Завром или такими же идиотами, как он?» «Всеми!» — хмуро ответил Джейсон. «Другие банды будут против». «Других банд на моей территории скоро не станет». «Жестко ответил я». «Сколько приносит прибыли одна точка питания? Ты же собираешься с них в мзду? «Около сотни в месяц», — тут же ответил Джокер, «плюс-минус». «Десять процентов идёт тебе», — начал перечислять я. Еще десять копом. Около тридцати съедает персонал и обслуживание. Сколько-то сожрут налоги, плюс траты на случайных грабителей и налётчиков. Что в остатке?» и Еще двадцать-тридцать процентов», — нахмурив лоб, ответил Джокер и начал самостоятельно развивать мою мысль, То есть ты предлагаешь выкупать и контролировать все самим? Но резон в этом есть. Залетных мы отрежем, многие просто побоятся лезть ко мне в карман. С копами я тоже договорюсь. Единый транш будет поинтереснее непрерывных сборов с каждой отдельной точки. Корсон пойдет на скидку, это я беру на себя. Вернемся к нашей фантазии. Произнес я. Новая банда пришла в район и сумела тебя сместить, что тогда? Я потеряю процентов двадцать прибыли. Потрясенно ответил Джокер. Предложенная мной схема быстро укладывалась на благодатную почву. Джейсон начинал мыслить в нужном направлении, и выводы, к которым он приходил, ему очень нравились. Но это капля в море. Цепней на пушечное мясо, найти не проблема. Я восстановлю численность банды в течение месяца и верну свое. Или просто закроешь все заведения и оставишь противника без дохода. Добавил я. И тогда они сами перебьют друг друга. Произнесла Кэти. Даже помогать не придется. Идем дальше. Продолжил рисовать красочные картины в воображении подчиненных я. Какой самый главный товар на первом ярусе? Стволы! Тут же ответил Джокер, но я только расстроенно покачал головой. Нет, подожди, наркота! Третий район оторчит на чем-то. Если их лишить доступа к дуре, то они сами порвут моих врагов. Нет, Джейсон. «Произнес я. Еда. Пища, которую ежедневно употребляют все без исключения люди. Только представь, если ты получишь контроль над источниками продовольствия, то запросто сможешь парализовать жизнь на всей своей территории». «Нереально», — покачал головой Джокер. «Все производства и фермы под строгим контролем корпов, даже на первом ярусе». Сингл Рокс следят за каждым куском плодородной земли по всему мегаполису без их ведома. Нельзя даже сраный фикус дома посадить. Прослойка. Нахмурившись и что-то мучительно, вспоминая, произнесла Кэти. Отец говорил, что администрация выкупает определенные объемы продовольствия и распределяет их самостоятельно. В дни закупок у нас дома появлялись такие вещи, которых я никогда не видела на прилавках. Умница. Улыбнулся я. «Но это только один из вариантов. Идем дальше. Если у тебя появится несколько пустых зданий, Джейсон, что ты будешь с ними делать?» Нахрена хрена мне пустые здания?» — оскалился Джокер, когда вокруг полно готовых к работе точек. И все же настойчиво повторил я. «Пусть стоят!» — пожал плечами главарь колоды. «Про запас! Если что, можно скинуть и выйти в нал!» «Ты меня удивляешь, Джейсон!» — улыбнулся я. Целый год ты прятался по углам, устраивая развлечения для населения первого яруса, а когда появилось подходящее для этого место, просто оставишь его стоять без дела? Джокер несколько секунд молча смотрел на меня, а потом покачал головой и потерянно уставился в стену за моей спиной. Что там видел главарь колоды, догадаться было нетрудно. Как нетрудно было понять, что до этого нам еще очень и очень далеко. Сейчас у нас в наличии было. полторы сотни пьяных головорезов, два загаженных этажа в фундаменте и половина суммы на выкуп розового пони. Гостиницу Ника можно было бросить на откуп корпоратам, а сэкономленные деньги потратить более разумно. Можно было. Но я этого делать не хотел. Во-первых, гостиница располагалась очень удобно относительно жилых фундаментов и обычных домов. Во-вторых, это была хорошая база для развития бизнеса. Ну и в-третьих, я просто не хотел этого делать. Отдать что-либо представителям Креон Технологис было для меня равносильно плевку в собственное лицо. Люди с оранжевыми логотипами на одежде заочно вызывали во мне такую ненависть, что я всерьез опасался даже за успех переговоров по поводу закрытия сделки с отелем. Начинай подбирать людей, Джейсон. Вырывая подчиненного из сладких крест, произнес я «Текущий состав твоей банды меня не устраивает». «Нам нужны адекватные бойцы, которые умеют не только жрать наркотики и запугивать прохожих». «У меня нормальные парни, шеф!» Недовольно проворчал в ответ Джокер. «Ты еще не видел, какая грязь тусуется по подворотням?» «Нормальные не только в текущих условиях». Покачал головой я. На что-то большее, чем сдохнуть в очередной разборке, они уже не годятся. «И что ты предлагаешь?» С сарказмом спросил Джейсон. «Набирать бывших вояк и копов?» так они ничем не лучше разве что строем ходить умеют неплохой вариант кивнул я дисциплина нам понадобится пусть это будет отдельный отряд можешь выделить его из общей массы если опасаешься за репутацию поселим их в розовом поне но это же копы хан возмущенно воскликнул джейсон все естество матерого бандиты противилось такому моему решению даже бывшие копы стучат в управление на раз «Найди таких, которые не стучат». «Пожал плечами я, как Роберт». «Корсон не стучит только потому, что на него самого сходятся все ниточки». Огрызнулся Джокер. «Да и кроме того, я таких не знаю, и ко мне точно никто из них не пойдет». «Я могу заняться этим вопросом». «Предложила Кэти. В управлении у меня знакомых немного, но спросить могу. На первом этапе это будут просто боевые операции и охрана. Я правильно понимаю?» «Грабеж, вымогательство, убийство гражданских не планируется?» «Все верно, Кэтрин». Кивнул я, а Джокер только недовольно фыркнул. Возможно, я только что потерял несколько пунктов в его глазах, но это было и терпимо. Идти в бой с кучкой обдолбанных отморозков, когда есть возможность нанять специалистов нужного профиля, было глупо. «Сколько времени тебе потребуется?» «Пара дней на сбор данных», — задумчиво ответила девушка. Джокер все это время делал вид, что его нисколько не интересует наш разговор. Еще столько же на общении с кандидатами. Хорошо. Кивнул я и повернулся к главарю колоды. Не стоит воспринимать мои слова на свой счет, Джейсон. Ты действительно собрал вокруг себя надежных ребят, насколько это возможно, но у всего есть предел. Представлять тебя на переговорах с партнерами они не смогут. Это от них и не требуется. Проворчал в ответ Джейсон. «Верно», — кивнул я и добавил. «Но есть еще один важный момент. Я не просто так хочу, чтобы ты начал собирать новую команду. Дальше первого яруса ни один из твоих людей не пойдет. Это меня не устраивает». «А нахрена им?» — произнес Джокер. Но тут же сбился и озадаченно замолчал. Итак, выдержав небольшую паузу, чтобы Джейсон смог полностью переварить информацию, продолжил я. «В данный момент нам необходимо найти сорок тысяч единиц, чтобы выкупить первый актив колоды хаоса. Предложение?» «Можно толкнуть припасы Завра», — произнес Джокер. Идея расстаться с халявным добром ничуть не смутила главаря колоды. Радужные перспективы, открывшиеся Джейсону, легко мирили его с вероятной потерей. Тысяч десять навскидку выручить можно. Может, чуть больше, но потом придется туго. Армаглаз. Напомнил я. Ты говорил, на складе есть оборудование для работы с этим материалом. Что насчет этого? Быстро не получится, покачал головой Джокер. Три-пять дней точно, если хотим выручить нормальную цену. А если не хотим? Спросил я. То нужно начинать плавить его прямо сейчас, ответил Джокер. Но за него дадут максимум треть стоимости, полтинник точно получим. Делай, что нужно. Дал добро я. Терять сто тысяч из-за пары дней спешки очень не хотелось, но такой вариант отбрасывать было нельзя. Почему-то казалось, что корпы на отсрочку не пойдут, а оставлять всю банду Джокера без боеприпасов и оружия было похуже смертного приговора. Свои права на территорию нам еще не раз придется отстаивать, и с голыми руками сделать это будет крайне сложно. Если других вариантов не найдем, то придется продать армоглаз в убыток. «Может, взять суду в банке?» «Предложила Кэти. Ник иногда так делал, когда нужно было срочно перехватить небольшую сумму». «Мне точно не дадут». Оскалился Джокер. «После пары неудачных налетов у меня весьма напряженные отношения с воротничками». Тебе крошка, думаю, тоже. Для этого мало красивых глазок и симпатичной задницы». «Примем как вариант». «Задумчиво произнес я». «Джейсон, отправь кого-нибудь на сбор трофеев. Мне нужны все карты погибших мехов. Особенно Завра и его приближенных. Есть одна идея». «Да там крохи!» Отмахнулся Джейсон. «Тысяч пять со всей шоблы наберется. Стоит ли заморачиваться?» «Карты, Джейсон». Жестко произнес я. «Мне не важно, сколько там денег. Мне нужны сами карты». «Понял, босс», — кивнул Джокер. «Сделаем». «Ты уверен, что сумеешь через пять дней выручить полную сумму за армоглас «Слава!» — стукнул кулаком себя по груди Джокер. «Может и больше, но это зависит от ситуации на рынке». «Хорошо. Кивнул я. Готовь две сделки. Одну на завтра, вторую на полную стоимость». «Окей. Расслабленно кивнул Джейсон. Расходимся?» «Нет. Покачал головой я. С текущими делами мы разобрались, и теперь можно заняться главной задачей. Как вы оба видели...» «На первом ярусе существуют определенные товары, которые стоят очень дорого и которые нам нужны». «При этом я внимательно посмотрел на Кэтрин, и та отвела взгляд». «У нас есть определенная схема, по которой мы можем вычислять примерное местонахождение частиц». «Продолжил я. Нужен надежный человек для анализа данных. Эта информация не должна уйти дальше этого офиса». «Джейсон, я хочу, чтобы этим делом занялась мими». Из твоих подручных, насколько я видел, она лучше всех ладит с техникой. Не вариант, шеф, покачал головой Джокер. Мими заточена на взлом чужих систем и контроль защиты. Она тупо перегорит и будет работать не быстрее обычного цепня. Варианты, выгнув бровь, спросил я. Можно к паукам обратиться? задумчиво ответил Джейсон. Но тогда инфа гарантированно уйдет. У них свои правила, и они никому не подчиняются. А у нас свои. Хищно улыбнулся я. Рассказывай.